26. По правде сказать, как Локвуд он не выглядел. Я имею в виду, не выглядел тем Локвудом, каким мы привыкли его видеть. В элегантном длинном пальто и слегка тесноватом в обтяжку темном костюме. Сейчас пальто на Локвуде не было, но давно исчезло в водовороте наших недавних приключений. А от костюма остались рваные, грязные, прожженные октоплазмой лохмотья. Дыра в рубашке Локвуда было больше, чем в волейбольной сетке, а если говорить в целом, то на безжалостной красавице в ее восточном наряде. И то, наверное, было больше ткани, чем сейчас на Локвуде. Остаток пиджака на одном плече Локвуда слегка дымился, а от разорванного огромными острыми когтями рукава на другой руке вообще, можно сказать, ничего не осталось. На глаза свалилась грязная серая от соли сгоревшего магния прядь волос. Лицо Локвуда было пухшим и очень бледным. Короче говоря, таким я Локвуда еще никогда не видела, и то, как он выглядел сейчас, мне совершенно не нравилось. И в то же время Локвуд умудрялся оставаться самим собой. Это читалось в том, как уверенно и легко он держит тропиру в руке, в его позе, в знакомой улыбке, притаившейся в уголках губ, в спокойном, неведающем страха взгляде его темных глаз. Вся фигура Локвуда излучала такую энергию, выглядела такой живой и полной сил. что перед ней бледнел висящий в воздухе дух, этот серый мешок с его золотистыми щупальцами. Отвага, бесстрашие, внутренняя свобода – все эти фирменные качества Локвуда проступали сквозь его царапины и садины, сквозь надетые на нем грязные лохмотья. Проступали так же, как проступают водяные знаки на мятом листе бумаги. Стоящий в дверях Локфуд был наглядным, живым доказательством того, насколько нелепы попытки Марисы сохранить молодость, перепрыгивая из тела в тело. Он демонстрировал, что такое настоящая юность. Он показывал, каким способом можно сохранить свой дух по-настоящему сильным. Он был примером того, как следует вести себя перед лицом смерти и бросать ей вызов. Локвот сумел с боем пробиться сюда наверх, чтобы спасти меня. И он преодолел все преграды, всех врагов, и живых, и потусторонних, и появился в самый-самый нужный момент. Я долго рассказываю вам об этом, а тогда все эти мысли промелькнули у меня в голове в одно мгновение. И я сидела, привалившись спиной к стене, окровавленная и беззащитная. Но сердце мое при этом пело от радости. Хотя, если честно, я не хотела, чтобы он приходил сюда. Зная его, граничившую с безумием бесшабашность, я боялась за него. «Привет, Люси!» Локвуд мельком взглянул на меня, его улыбка превратилась в ухмылку. «Загораешь?» «Отдыхаю!» «Вижу, вижу!» Он пошел ближе к нам, аккуратно обходя валяющиеся на ковре осколки зеркал и разлохмаченные журналы. Только теперь я заметила, что в левой руке Локвуд держит короткоствольное электрическое ружье. Он не сводил глаз с Марисой и парящего в воздухе призрака. И то ли этот взгляд, то ли тупорылое ружье так сильно действовали им на нервы, что они замерли на месте». «Хочешь, чтобы я составил тебе компанию?» Все так же шутливо спросил Локвуд. «Конечно, как всегда!» Улыбнулась я в ответ. И стоящий у меня на коленях банки послышался такой звук, будто кого-то стошнило. «Как же меня достали ваши розовые сопли!» — проворчал Череп. «Ну что вы резину тянете? Делайте же что-нибудь!» Череп был прав. Мы с Локвудом тянули резину. Причем оба. Потому что ничего еще не закончилось. Все только начиналось. Мариса сказала, что у меня была особая причина подняться в пентхаус одной. Она считала, что я сделала это потому, что мне хотелось объединить наши с ней силы. Что ж, насчет особой причины Мариса оказалась права. Была у меня такая причина, хотя поняла я это только сейчас. Я хотела покончить со всем этим делом в одиночку, без участия Локфуда. Вот и вся причина. Но теперь Локфуд все-таки оказался здесь. И я, конечно, была этому рада и почувствовала облегчение. Но при этом вернулись все мои прежние страхи и опасения. Я сразу вспомнила зловещие предсказания механической гадалки в театре Тафнелла. Вспомнилась пустая могила, терпеливо ожидающая Локвуда на кладбище рядом с могилами его сестры и родителей. Но в первую очередь мне сразу вспомнилась встреча с призраком, у которого было лицо Локвуда и его пророчество о том, что Локфуд умрет, спасая меня. Вот почему мое сердце одновременно пело от радости и разрывалось от отчаяния, и мне оставалось лишь принять как данность то, что Лок вот здесь, что он все-таки пришел, чтобы спасти меня, или пришел, чтобы умереть, спасая меня. Однако, так или иначе, это не повод, чтобы отсиживаться на ковре за продрявленным диваном, и я заставила себя подняться на ноги, несмотря на кровь, текущую из раны, оставленную у меня в боку длинным осколком зеркала. Но я оказалась не единственный, кто решил перейти к действиям. Дух по имени Изи стал заметно бледнее, чем был до этого. Его огненная корона и световые щупальца потемнели, сделались почти черными и потянулись в сторону Локвуда, а тот поднял тупорылое ружье и выстрелил. Сверкнула молния и попала призраку прямо в грудь, проделав в ней большую дыру с неровными краями. И Изикиль дико взывыл и отлетел далеко назад, почти до самого письменного стола у дальней стены кабинета. Нити или щупальца, если хотите, света, соединявшие дух с Марисой, натянулись, стали совсем тонкими. Мариса застонала, как от боли, и поспешила к своему призрачному компаньону, хрустя осколками стекла. Локвуд подошел ко мне, наклонился, коснулся пальцами правой руки моей раны, не выпуская при этом рукоять своей рапиры. «Ты же ранена, Люси! Ерунда! Царапина!» «Ага! Кипс говорил точно так же!» «Кипс! Он... жив?» «Мы отвезли его в больницу!» «Как он? Я не знаю, Люси!» Впрочем, пока над ним колдовали медики, он, как всегда, ворчал и отпускал свои мрачные шуточки. Так что я думаю, с ним все будет в порядке. Он нашел глазами две отошедшие в дальний угол комнаты фигуры. «Вот, значит, где они!» «Мне нужно что-то знать прямо сейчас». «Буквально пару вещей. Призрак способен передвигать предметы, как полтрегист, а его источник – браслет на руке Марисы. Ее дух заключен в теле Пенелопы, владеет им. А старый труп самой Марисы находится здесь же, в шкафу. И, как я догадываюсь, зачем-то нужен ей. Пожалуй, пока это все». «Отличный отчет. Жди здесь». Улыбнулся мне Локфуд. «В драку не ввязывайся». Я должен был это сказать, хотя знаю, что тебе всегда плевать на такого рода приказы. «Боюсь, с этим уже ничего не поделаешь», — улыбнулась я в ответ. «Будь осторожнее с Иезекиилем». Я прихватил ружье, отобрал его у Джорджа. «Он, ты сама знаешь, тот еще снайпер. Чуть голову Барнсу не снес там, внизу». «Барнсу? Инспектор здесь?» «Да, и Фло тоже. Именно она Барнса сюда и привела. Вниз я имею в виду. Ладно, расскажу тебе об этом позже». Локвуд слегка сместился в сторону и выстрелил из своего ружья, заставив Марису вскрикнуть и спрятаться за большой горшок с цветком. От электрического разряда загорелись щупальца призрака и задымился ковер. И -за Киэль завозился у стола, соединяя вместе разорванные куски своей плазмы. Он поднял потусторонний ветер, направив его на нас с Локвудом. Воздушный удар оказался слабее двух предыдущих, которыми угостил меня призрак, но был все-таки достаточно чувствительным. Локвуд каким-то образом умудрился устоять на ногах. Он вскинул ружье и снова выстрелил. Я увидела свою рапиру. Она лежала почти посреди комнаты. Я двинулась было, чтобы подобрать ее, но остановилась и посмотрела на лежащую на полу призрак банку. Судя по выражению лица, череп был ужасно раздражен происходящим. «Значит, я тебе больше не нужен», — проворчал он. Но ну, ясное дело». Зачем я тебе, если здесь появился твой драгоценный Локвуд? Очень вовремя появился, в самый решающий момент ничего не скажешь. Теперь, разумеется, у него все под контролем. Типа того. Прилипла же ко мне эта дурацкая присказка. Я подняла банку и понесла ее к ближайшему кофейному столику. Ну правильно. К чему тебе связываться с таким гнусным типом, как я? Давай, брось мне, и спеши скорее за своим суперпуперменом. И пойду, только чуть позже. Насланный полтергейстом ветер сдул со столика все журналы. На нем осталась только маленькая статуэтка, омерзительная пирамидка из каменных катышков, напоминающая кучку конского навоза. Я поставила призрак банку на стол, положила ее на бок и взяла в руки статуэтку. Строивший дикие рожи за стеклом банки призрак на секунду перестал дергаться и задумчиво спросил. «Неужели решила этой штуковиной Марисе в лоб засветить?» «Интересная задумка. Одобряю. А попадешь с такого расстояния?» Я подняла статуэтку высоко над головой. «Думаю, это очень хорошее решение — вышибить мозги этой старой ведьме кучкой окаменевшего конского...» черепа внезапно замолчал. Его лицо застыло. Я закрыла глаза и изо всей силы ударила каменной статуэткой по призрак банке. Раздался треск. Резко запахло чем-то незнакомым, и послышалось негромкое шипение, как из проколотой шины. Я подняла статуэтку и ударила по банке еще раз, а затем услышала. «Эй, осторожней! Так ты мой череп в вдребезги разнесешь!» Голос звучал не у меня в ушах, как прежде, а где-то рядом со мной. Я открыла глаза и увидела дух стройного юноши с торчащими во все стороны волосами. Его призрак выглядел мутным, полупрозрачным, но при этом более отчетливым, чем в тот раз, когда я видела его на другой стороне. Опустив глаза, я увидела, что стеклянная стенка призрак-банки в одном месте проломилась, и из пробоины сочится бледно-зеленый ихр. При этом он не стекал вниз, а поднимался в воздух туманными струйками, которые плыли к призрачному юноше и втягивались внутри его фигуры. Из дыры в банке на меня смотрел привинченный к ее донышку старый коричневый череп. «Ну вот», — сказала я, отшвыривая в сторону каменную статуэтку, — «ты свободен». «Ты действительно сделала это», — сказал призрак, глядя на меня. «Ты это сделала, хотя тебе это больше не было нужно». «Ага, сделала». «А теперь извини, я несколько занята». Тем временем Локвуд снова выстрелил в Езекииля. Но на этот раз светящаяся тварь сумела увернуться от удара молнии, резко согнув верхнюю часть своего тела в сторону. Казалось, что Изикиль восстанавливает свои силы, причем очень быстро. Щупальца оживали и тянулись к Локвуду, который старательно обрубал их своим клинком. А вот Марисы не было видно, и я побежала, чтобы поднять свою рапиру. «Ты знаешь, что ты только что сделала, Люси?» — крикнул мне вслед череп. — Ты освободила меня! Я свободен! И теперь никто, и ничто не остановит меня! Я могу убить тебя! Я могу и Локвуда убить, это мне расплюнуть! — Можешь, можешь! — буркнула я в ответ. — С тебя станется! Не обращая больше внимания на череп, я подняла с пола свою рапиру. Локвуд продолжал работать своей рапирой, ловко обрубая тянущиеся к нему щупальца. Я подбежала и тоже отрубила пару-тройку этих мерзких отростков. Из ружейного ствола поднимался черный дымок. «Батарея почти села», — сказал Локвот. Она еще внизу разрядилась, пока я мясника успокаивал. «Слушай, хорошо бы нам избавиться от этого Эзекииля. Достал он уже. Может, попробуешь снять с руки Мариса его источник? Не вопрос». Мрачно кивнула я и отправилась на поиски хозяйки дома Фитис, обойдя при этом далеко стороной разъяренного Эзекииля, который истерично молотил в воздухе своими отростками. Марису я нашла выбирающийся на четвереньках из-за ее огромного стола. По всей видимости, там был какой-то потайной ящик, потому что, когда она поднялась на ноги, в руке у нее блеснула рапира. Затем Мариса Фетти скинула свои туфли на высоких каблуках и повернулась ко мне. Ее красивое лицо сейчас странным образом изменилось. Сколы стали заметно выше, подбородок выдвинулся вперед, нос заострился, сделался крючковатым. Это начал проступать спрятанный внутри тела пенелопы дух старой женщины по имени Мариса. Я шагнула ей навстречу, стараясь не обращать внимания на боль в боку. «Послушайте, Мариса», — сказала я, — «у меня есть для вас сообщение. Совсем забыла передать его вам. Закрутилась. Помните своего старого врача, того самого, которого похоронили вместо себя в своем мавзолее? Нейл Кларк. Так, кажется, его звали, верно? Так вот, мы недавно встретились с ним, и он спрашивал о вас. Ужасно хочет с вами повидаться. Ждет и не дождет этой встречи». На миг лицо стоящей передо мной женщины застыло и стало похожим на одну из старых масок, которые когда-то висели на стенах нашего дома на Портленд-Роу. Лицо застыло, а рука нервно дернулась, и от этого движения глухо брякнули зеленые камешки на ее запястье. Но уже в следующую секунду Мариса взяла себя в руки. «О, дорогой бедный Нейл!» — сказала она. «Он все еще там, внизу, и все еще сердится. Кошмар!» «Думаю, вы с ним скоро увидитесь», — сказала я. «Ты ранена!» – сердито сверкнула на меня глазами Мариса. «Смотри, сколько крови!» «Я думаю, ты умираешь!» «Ну да, вы же большой специалист в делах смерти!» «Умираешь от потери крови!» «Умираю, но еще не совсем!» «Я подняла свою рапиру и приняла боевую стойку!» «Начнем, пожалуй!» «Должна заметить, Люси, что с такой раной в баку, как у тебя, драться очень трудно!» Заметила Мариса, поднимая свой клинок. «Мышцы непроизвольно сокращаются от боли!» «Я это знаю, потому что хорошо владею рапирой!» Между прочим, именно я начала первой использовать ее как оружие против призраков. Я изобрела много боевых приемов. Это я укротила фантом Смадлейн. Это я. Да заткнитесь вы наконец, сказала я. Все эти подвиги вы совершили 50 лет назад, находясь в другом теле, когда вы в последний раз всерьез вступали в бой с клинком в руке, Амариса. Думаю, вы успели слегка подрастереть свою форму. Что ж, ответила она, убирая упавшую ей на глаза прядь. Сейчас увидим. И она, как змея, бросилась на меня. Я парировала ее выпад и ответила приемом Курияша. Это такая длинная комбинация ложных и настоящих выпадов, когда противник перестает понимать, с какой стороны сейчас будет нанесен удар. Мариса, тяжело дышая, резко уходя в стороны, парировала мою атаку. После этого все дальнейшее протекало в тишине. Если не считать звона стали, разумеется. По одну сторону громадного стола светящийся дух листал плазменными щупальцами, стремясь достать ими Локвуда. По другую сторону в наступление перешла Мариса. Мне и Локвуду приходилось медленно отступать, и в какой-то момент мы оказались с ним плечом к плечу. Он рубил своим клинком извивающиеся призрачные щупальца, я отбивала яростные удары Марисы. Наши отражения прыгали, то уменьшаясь, то раздуваясь на разбитых поверхностях настенных зеркал. Еще раз повторюсь, за все это время никто из нас не произнес ни слова. Тишину нарушали только резкий звон металла, хриплое дыхание живых да отвратительный скрип убитого стекла под тяжелыми подошвами ботинок. Мы обменивались ударами, нападая и уклоняясь, раскачиваясь и переступая на новое место. Со стороны это должно было напоминать какой-то необычный танец или странный спектакль. И у этого спектакля был зритель. Я знала это, потому что случайно краешком глаза заметила дух черепа, который смотрел на двойной поединок, стоя чуть поодаль от нас, примерно посередине комнаты. Совсем недавно, и об этом я тоже очень хорошо знала, Локфуд едва мог держаться на ногах от усталости. Но разве можно было представить нечто подобное, глядя на его движения и легкие шаги, позволяющие ему держаться на безопасном расстоянии от щупалец и езикииля? Он двигался изящно, уверенно, затрачивая минимум усилий. Так, словно пришел потренироваться на болтающемся Джо и Эсмеральде в подвале нашего дома. И Локвуд и Мариса фехтовали искусно, с той утонченной легкостью, которой никогда не достичь мне самой. С каждой секундой я все отчетливее понимала это, и моя уверенность начала сменяться сомнением в своих силах, а это очень нехороший признак. Изикииль! внезапно крикнула Мариса, нарушая молчание. Помоги мне! Неожиданные удары Локфуда достигали цели, жалили светящуюся тварь, не давая Эзекиэлю развернуться во всю силу. Но проблема, которая возникает, когда ты имеешь дело с мощным призраком, а Эзекиэль бесспорно именно таким и был, состоит в том, что его невозможно долго держать загнанным в угол. Отсидится немного, соберется силами и взорвется. Вот и сейчас, подстегнутый криком Марисы, Эзекиэль втянул в себя щупальца, а вместо них поднял свои светящиеся руки. По комнате прокатилась мощная волна потусторонней сверхъестественной энергии. Мы с Локвадом попятились назад. Но оказывается, эта волна была направлена не на нас. Один из стоявших возле стены диванов оторвался от пола. Дух взмахнул рукой, и диван, стремительно набирая скорость, полетел по воздуху в нашу с Локвадом сторону. Спасаться нам было некуда и некогда. Я закрыла глаза. Подождала. Потом снова открыла их. Летающий диван висел, застыв в воздухе, в паре метров от меня и слегка покачиваясь, словно лодочка у берега. Иезекииль снова взмахнул рукой. Диван дрогнул, слегка дернулся в нашу сторону, но тут же отскочил назад, отброшенный другой, более мощной силой. Я повернула голову и увидела стоящий в комнате призрак черепа. Лицо юноши было спокойным, даже, пожалуй, скучающим. Он с ленивым интересом рассматривал свои ногти на одной руке, а второй поднял вверх, и, подчиняясь этому жесту, диван отплыл в воздухе дальше от нас и от Изи выходя из-под контроля светящегося духа. Юноша резко опустил руку в сторону. Диван с огромной скоростью отлетел к стене, врезался в нее и развалился на куски. «Эй ты, вонючка!» — раздался яростный крик Изи Кииля. «Ты посмел бросить мне вызов ничтожества?» «Ну и тип!» — сказал призрак черепа. — Скажи честно, Люси, ты могла бы хоть сколько-нибудь времени прожить рядом с таким тупицей, с ду-дуком без чувства юмора, не умеющим изящно и порой рискованно пошутить. Хуже не придумаешь наказания, чем целую вечность провести вместе с таким занудой. Ты согласна? Изикиль снова взмахнул руками. Теперь в воздух поднялся тяжеленный, стоявший позади стола канцелярский шкаф и метнулся в нашу сторону. Юноша небрежно щелкнул пальцами... И шкаф, круто развернувшись в противоположном направлении, просвистел рядом с Изи едва не задев его, вышиб стекло и исчез в темноте за окном. Дух уже не светился, он почернел от гнева, попытался еще раз что-то сделать и закрутил воздушный вихрь, но череп тут же послал навстречу свой порыв ветра, и вихри нейтрализовали друг друга. Все это время Мариса Фитис оставалась такой же неподвижной зрительницей, как и мы с Локвудом, но теперь очнулась и снова полезла на меня со своей рапирой. Призрак черепа указал на Марису пальцем, и моментально налетел призрачный ветер и повалил ее с ног. Падая, Мариса крепко приложилась спиной о край стола и упала на пол, крича от боли и ругаясь. «О!» — ухмыльнулся череп. «Тетя Боба, я чувствую!» «Люси!» — крикнул мне Локвуд, «Источник!» Но я и без него уже спешила к Марисе. Подошла, ударом башмака выбила у нее из руки рапиру и пинком отправила клинок в дальний угол комнаты, туда, где Мариса ее уже не достанет. Затем я сорвала с запястья Мариса браслет из зеленых камней. Он был таким обжигающе холодным, что я едва не вскрикнула. Держа браслет в одной руке, я запустила свободную руку в кармашек на своем рабочем поясе, в котором, как мне помнилось, лежала серебряная сетка. Дух по имени Изякиль дико взвыл. Нимб, горевший у него над головой, погас. И призрак сразу как-то усох и сморщился, превратившись в темную уродливую тварь с горящими глазами и черным провалом рта. В следующую секунду тварь бросилась на меня, спрыгнула на стол. но я уже успела вытащить сетку и завернуть в нее нефритовый браслет. Дух начал разваливаться на глазах, сворачиваться, словно лист грящей бумаги, а затем побледнел и превратился в струйки дыма, которые, тая или в воздухе, вытягивались наружу через разбитое шкафом окно. Кончился и Уплыл. Улетел. «Не знаю, кем он был», — сказал Локвуд, «но я очень рад, что мы от него избавились». Браслет сегодня же утром нужно отправить на сожжение в Клэркан, Люси. Слегка прихрамывая, он подошел к шкафу, открыл дверцу, и свет упал на жуткий труп, стоящий внутри на своей золотой подпорке. Локвуд посмотрел на него и сказал, качая головой: Только подумать, в каком состоянии он оставил Марису. Этот, как его там, Изикииль. В некотором смысле ее дух все еще привязан к ее телу, но поскольку она отказалась умирать, пока она как бы еще жива, то это чучело до сих пор должно быть жива. «Невыносимо думать об этом, правда?» Он отошел от шкафа и приблизился к тому месту, где стояла я, а рядом со мной — тонкое, серое, мутное явление юноши с торчащими во все стороны волосами. Дух Черепа снова принял независимый, скучающий вид и прикинулся, будто рассматривает обложку одного из упавших на пол журналов. «Спасибо», — сказал Локвуд, обращаясь к призраку. Призрак Черепа ничего не ответил, и Локвуд, немного потоптавшись на месте, направился к Марисе, все еще лежащей на полу позади стола. «Я тоже хочу тебя поблагодарить». — сказала я призраку. — Не за что, — пожал плечами юноша. — На самом деле все вышло почти случайно. Просто я давно не пробовал силы свои. Засиделся в банке, а тут поразмялся слегка. Вот, собственно, и все. А если моя разминка пошла вам на пользу, то это так? Совпадение? — Ну, конечно, совпадение. Кто бы сомневался. — Этого больше не повторится. — Само собой, — сказала я. — Понимаю. «Ну а что теперь?» Я посмотрела на разбитую призрак-банку, которая лежала на кофейном столике. «Ты по-прежнему привязан к своему черепу, но я не думаю, что так должно быть и дальше. Я уже говорила тебе, что ты можешь разорвать эту связь и уйти на другую сторону». Призрак промолчал, и тогда я продолжила, прокашлявшись. «Или, если ты не готов к этому переходу, можешь побыть со мной еще». Призрак взглянул на меня своими темными глазами, иронично заломил бровь, усмехнулся. «Не понял. Ты что?» Предлагаешь мне просто болтаться рядом с тобой? Стать младшим внештатным сотрудником агентства Локвуд и компания? Жесть! Понимаю. Это все, что я могла сказать в ответ. Я повернулась и подошла к столу, где уже стоял Локвуд, наблюдая за попытками Марисы подняться на ноги. Темные волосы ее растрепались, помада на губах размазалась, глаза глубоко запали. По-моему, у нее даже были следы крови на губах. А Одним словом, сейчас она выглядела ничуть не лучше, чем обычно выгляжу с утра я сама. От этого мне стало даже как-то веселее. А еще приятнее было видеть лок в доцелом и невредимым. Ну, вот мы и подошли к концу. Я только что сказал Марисе, что сейчас мы спустимся с ней вниз на лифте. — улыбнулся мне Локфуд. — Дальше это дело возьмет под свой контроль Барнс с его командой из Дейпик. Они осмотрят подвальные этажи и, вероятно, арестуют всех, кого нужно. Подвал им собирались показать Холли и Джордж, но я думаю, теперь и нам пора к ним присоединиться. — Если вы готовы, Мариса, то пойдемте. Женщина медленно кивнула. Она стояла возле стола, склонив голову на бок, безвольно, словно сломанная кукла, опустив руки. — Знаешь, Энтони, ты очень похож на своих родителей, — сказала Мариса. — Не слушай ее, Локфуд. Нахмурилась я, делая шаг вперед. «Внешне ты больше похож на отца», — продолжила Мариса. «Но по характеру весь в мать, такой же импульсивный и заводной. Я была в обществе Орфея, когда они выступали там со своей последней в жизни лекцией». «Прекрасная была лекция», — улыбнулась она Локвуду. «Слишком хорошая, потому и стала для них последней». На секунду Локфуд сдержал дыхание, но тут же рассмеялся. «Пойдемте, Мариса», — сказал он. Расскажите об этом Барнсу». Он протянул руку, собираясь увести ее. Мариса подалась вперед, но затем резко шагнула в сторону и наклонилась над столом. Щелкнула пружина, открылось потайное отделение. Секунда, и Мариса повернулась к нам, держа в руке маленький цилиндр. И в искривленных контурах ее тела, в позе, в лице, во взгляде, появилось нечто такое, что заставило меня подумать о проглянувшем наружу усохшем духе Марисы. «Неужели вы думаете, что я уступлю вам?» Злобно пошипела она. «Каким-то глупым детям? Ну уже нет. Это мой дом, мой Лондон. Я все это построила, я все это создала. И если мне не суждено больше наслаждаться всем этим, то и вам ничего не достанется». Она нажала кнопку, и на боковой стенке цилиндра загорелся красный огонек. Раздался высокий резкий звуковой сигнал и запахло бензином и гарью. «Мультизаряд», — пояснила Мариса. «Способен снести целый этаж. Рванет через двадцать секунд. Можете попрощаться друг с другом. Вы оба отправитесь на тот свет вместе со мной». Сказав это, Мариса прижала цилиндр к своей груди и побежала ко мне. Я решила, что в последнем припадке безумия она хочет схватить меня, просто чтобы убедиться, что я никуда не денусь и умру вместе с ней. На перерез Марисе молнией рванулся Локвуд. Он это умел, рвануть с места со сверхзвуковой скоростью. Локвуд попытался вырвать у Марисы цилиндр, но она сопротивлялась, извивалась, шипела, как дикая окошко. И тогда он, не выпуская Марису, крикнул мне. «Беги, Люси, я ее задержу! Беги, ты еще успеешь на лифт! Нет, Локвуд! Иди же, Люси, делай, что тебе говорят!» Я увидела его глаза, темные, отчаянные. «Прошу тебя, Люси, спаси себя ради меня! Нет, я словно приросла к месту. Нет, я не могу!» Я действительно не могла покинуть его. Зачем мне убегать куда-то, если он останется здесь? И что меня ожидает впереди, если я сейчас убегу? Мир, в котором сбываются пророчества злых духов? Мир, в котором на заброшенном кладбище появится еще одна свежая могила? Мир, в котором все мои страхи и опасения стали реальностью, а свет погас? Мир без него? Нет, я не могла, не хотела сбежать в такой мир. Нет, прошептала я, я останусь с тобой. «Бать, моя эктоплазма, как же вы оба меня достали?» Призрак стройного серого юноши уже стоял возле Локфуда и Марисы. Невидимая сила растащила их в сторону, и Мариса отлетела прочь. Дух черепа повернулся к нам и сказал с хорошо знакомой мне ухмылкой. «Держитесь!» Он поднял руки вверх, и тут же налетел потусторонний ветер, вышиб воздух из моих легких, повалил нас локводом с ног и понес из комнаты. Мы еще не успели вылететь за порог, как цилиндр взорвался. Я увидела вскипевшее черно-красное облако, которое начало уничтожать пентхаус дома Домофитис. Пламя пробивалось сквозь потолок, мимоходом съедая диваны, шкафы и кресла. Поглотило оно и фигуру юноши, следившего за нашим отходом. Пламя расширялось стремительно. Однако мы были чуть-чуть впереди него, Локвуд и я. Мы были впереди и бежали так быстро, что оно не успевало догнать нас. Мы проскочили в открытые двери, кубарем пронеслись через вестибюль и с грохотом врезались в дверь лифта. Мы с Локвудом лежали, тесно прижавшись друг к другу, когда по вестибюлю прокатился огненный шар. Я почувствовала кожей нестерпимый жар, а в следующую секунду пламя вдруг отступило назад. Где-то завывала пожарная сирена, затем в верхний этаж дома потряс мощнейший удар. Это рухнул потолок в офисе. Нас окутало облаком черного дыма. Стало трудно дышать. Сознание стремительно покидало меня. Последним моим ощущением было облегчение от того, что Локвуд все еще движется. Я чувствовала это. А последнее, о чем я подумала перед тем, как провалиться во тьму, была мысль о призрак банки черепа, который осталась лежать на кофейном столике.